Глава сорок восьмая. Ярослава. Скидываю глаза, удивленно взираю на статного мужчину в дорогущем костюме. О, боже! Воронцов старший. Откуда он мог здесь взяться возле сетевого супермаркета? Такие магазины в лучшем случае для среднего класса, но никак не для таких богачей, как он. Раньше я почти на него не смотрела и видела только его облеклые синие глаза. Наверное, в молодости они были точно такими же, как у моих детей. Да мало ли, на свете одинаковый глаз. Статный, холеный, красивый, наглый, мерзкий, ненавистный одновременно. Смотрит на меня из подлобья вальяжно, словно нехотя встряхивает мою сумочку и протягивает мне. Пытливо кружит взглядом по моему лицу. Его светлые синие глаза впиваются в меня». Ох, шумно вздыхаю я. Озабоченной пропажей своих детей ничего уже не соображаю. Где мои дети? В висках стучит кровь, в голове туман, паника контролирует меня. Малыши все время крутились около моего авто. Я отлучилась буквально на минуту. Голос мой дрожит, на глаза наворачиваются слезы. А когда вернулась, их уже не было. Как вообще такое возможно? Они исчезли прямо с парковки перед супермаркетом. Я лишь откатила назад тележку после выгрузки пакета с продуктами в багажник и тут же вернулась. «Ярослава, ты ищешь детей?» Его властный голос пробирает до костей. «Да, вы их видели?» Робкая надежда вселяется в меня. «Я их забрал». Коротко бросает он разворачивается и идет к большому блестящему черному джипу с тонированными стеклами. «Что значит забрали? На каком основании?» — кричу ему в спину. Встряхиваюсь, бросаюсь за ним следом. Неожиданно влетая в чью-то мощную грудь, скидываю глаза. «Девушка, оттуда нельзя!» — преграждает мне путь два здоровенных охранника, перекрывая своими телами обзор. «Пустите!» Голос мой срывается, сипит. О, Боже! Неужели Воронцов узнал правду и прислал ко мне своего отца? Я думала, что Егор до сих пор живет за рубежом. Словно тетры бегут перед глазами. Воронцов — богатый, умный, красивый, завидный холостяк, как утверждает желтая пресса. Но я-то знаю, что на этом его достижения заканчиваются. У него несносный характер, самовлюбленный, эгоистичный и заносчивый тип. Понятно, почему, несмотря на его несметные богатства, бедные женщины не выдерживают тирана и избегают от него. Впрочем, я и сама имела возможность в этом убедиться. Нет, тогда он казался другим, но вот беда, что только казался. А на самом деле оказался властным, жестоким, бессердечным. Долго я выжигала память о нем из своего сознания. Но судьба оказалась куда изворотливее. Снова и снова сталкивает меня с ним и его отцом. Как на злом Но при чем здесь мои дети? Они не должны страдать. Стон разрывает мою грудь. Там мои дети. Стараюсь быть вежливой, хотя от возмущения все закипает внутри. Позовите Егора. Он там? Скольжу взглядом по лицам охранников. Обескураженные, онемевшие, они стоят, как влитые в землю. Не нахожу в них поддержку. Поднимаюсь на носки и растерянно смотрю, как старый темноволосый Воронцов закрывает дверцу своего авто, пряча от меня детей. «Ася! Вася!» — кричу из последних сил. Дети там, в салоне внедорожника, должны услышать мой голос, но в ответ звенящая тишина. «Успокойся, Яра!» — снисходительно произносит Воронцов, бросая на меня через плечо недоуменный взгляд. «Успокоиться? Как он себе это представляет? Он увозит моих детей неизвестно куда. Я не могу быть спокойной?» «Это мои дети!» Пытаясь убедить его, голос мой предательски дрожит. «На каком основании вы их удерживаете?» Воронцов удивленно вскидывает брови, словно все происходящее к нему не имеет никакого отношения. «Удерживаю? Твои?» — небрежно бросает он и, слегка наклонив голову, продолжает. «Ты заблуждаешься. Что он несет? Насколько я осведомлен, это дети, мои собственные внуки, и ты не имеешь к ним никакого отношения», — высокомерно произносит Воронцов, пристально взирая на меня.